Элен услышал, как в его кольце что-то щёлкнуло, воротник раскрылся. Словно под воздействием того же импульса, сделал шаг и оказался в его объятиях Донна. Вместе выплыли они из пещеры в волшебное мерцание их маленького рифа. С одной стороны нависал громадный серый корпус крейсера Плана, который больше не был врагом, а за ним сияли звёзды. Звёзды бесконечный непочатый край для освоения человека пространство между солнцами где постоянно рождается новый водород создавая новые миры подобно тому как жажда свободы непрестанно рождается в сердце человека миллионы миллионы новых миров прошептал Райланд и девушка сказала уверенно наши дети увидят их все